Глава 12. Мудрый совет Гассана Тукана. Часть 2. Гассан Тукан занимал мысли Мохтера. Едва заходила речь про деньги или бизнес, Мохтер первым делом думал про Гассана. Поучив, ну, попытавшись поучить юного Мохтера Альханшали, Гассан пошел в Университет Калифорнии в Сан-Хосе, решив получить диплом и запустить собственный IT-стартап. Но программа ползла еле-еле, и преподаватели, в тот период в основном переученные математики, за временем не поспевали. Ничему полезному научить своих подопечных они не могли. Гасан бросил университет и открыл консалтинговую компанию, собирал и апгрейдил компьютеры для друзей. Между тем он работал в магазине мобильных телефонов на Маркет-стрит в Сан-Франциско. Родители его рассчитывали, что сын станет бакалавром, а может и магистром. Когда сын бросил учебу и пошел работать в магазин мобильников в сомнительном квартале на Маркет, они были в ужасе. Но у Гассана имелись замыслы. Вдвоем с другом они написали торговую интернет-платформу и создали собственную компанию, которую спустя время за приличную сумму купил один гигант электронной торговли. Гассан пока что не гарантировал себе безбедное и бездельное существование но добился очень многого, и Мохтар внимательно за ним следил. Все эти годы он не терял связи с Гассаном и теперь, загоревшись своим кофе, захотел поговорить с самым успешным предпринимателем, которого знал. Они условились встретиться в кофейне «Фор Берлс» в миссии. Гассан приехал первым и думал, что Мохтар опоздает, но тот, удивительное дело, явился вовремя и притащил картинную раму. Рама? Серьезно? удивился Гассан. «Серьезно? Ага». Мохтер принес навстречу картину в раме. «Огромную». «Ты посмотри», — сказал Мохтер и предъявил картину. Оказалась это копия англоязычной газеты 1836 года. На первой полосе гравюра «Древний порт Моха». Мохтер пустился в долгий извилистый монолог про кофе, йемен «Порт Моху», «Двойное написание», А Гасану, кстати, как больше нравится, моха или мокка? И как он обнаружил свою связь с этой историей, и как он планирует импортировать кофе, возродить древнее искусство и роль кофе на своей исторической родине, Гасан не знал, что сказать. Мохтора совсем растащило. — А бизнес-план у тебя есть? — спросил Гасан. Мохтор предъявил бизнес-план. Театрально, как предъявлял газету. Взору Гассана предстала пачка разноцветной бумаги в дюйм толщиной, сногсшибательный гибрид манифеста, исторического экскурса, кладбище идей и проповеди. «И вот», — сказал мохтар ткнув пальцем в страницу с маркированным списком пунктов. «Если есть маркированный список пунктов, — подразумевал он, — есть и бизнес-план, притом отличный». Гассан посмотрел, попытался прочесть, В конце концов вдохнул поглубже и сказал. «Мохтер, давай я скажу честно. Я такого галимого бизнес-плана в жизни не видал». Однако Гассан видел, что здравое зерно тут есть. Видел, какая страсть пылает в глазах у Мохтера и на этих страницах. Бизнес-план нужно переписать с нуля, но история вроде осмысленная. Название придется поменять. «Монах из мохи». Это не название, какую орфографию не выбери. Кто тут монах? Мохтор что ли монах? С чего это мохтор вдруг монах? Нет. Не я монах, сказал Мохтор. Мужик один из книжки, которую я сотни лет назад был такой монах в порту Моха, и он забудь. Забудь про монахов, сказал Гасан. Никаких монахов. Сосредоточься на кофе. Сосредоточься на бизнесе. Вообще-то, если так подумать, «Тебе надо сделать выбор. Ты бизнесмен или гражданский активист? Выбери что-то одно, хотя бы для начала». Страницы у Мохтера пухли от просветительских порывов, романтических рассуждений о межкультурном сотрудничестве, о том, что мир должен узнать красоту Йемена, Йемена без терроризма и без пилотников. «У тебя тут не общественная организация», — сказал Гассан. «Открой настоящий бизнес, и все будет». Клиенты узнают Йемен через потребление продукта, а ты тем временем станешь нанимать реальных йеменцев. сделай что-то осязаемое и заработаешь денег, и не будешь ходить с протянутой рукой, и не нужно привязываться к исламу. Ты не исламским кофе торгуешь. Торгуй йеменским. Займись этим, работай хорошо, а остальное само подтянется». Гасан ушел со встречи, через несколько дней уехал в Мекку, в Хадж, а оттуда в Японию. Был сезон цветения сакуры, он обожал цветущие сакуры, и все это время он раздумывал о Мохтаре и его бизнес-плане. В кофе Гассан кое-что смыслил. В мир спешилти кофе его втянуло много лет назад. В Сан-Франциско уклониться от этого почти невозможно. Почти невозможно не стать хотя бы дилетантом, как невозможно не научиться пристойно понимать в технологиях и вине. Но в кофейном бизнесе Гассан был просто клиентом. Деловая сторона вопроса никогда его не занимала. Более того, за многие годы он успел поуговаривать десяток разных друзей не открывать кофейни. Не только мохтар приходил к Гасану за бизнес-консультацией, и количество тех, кто хотел открыть кафе, просто пугало. «Нет», — каждому говорил Гасан. «Они хотели создавать подлинно общественные пространства, зажигать искру нового просвещения, сводить людей вместе в атмосфере». «Нет. Нет, нет и нет», — говорил Гасан. «Нет». Так он и проводил время. Уговаривал бывших технарей, в основном благоразумных и благополучных, не открывать кафе. «Добиться от кафе прибыли почти без шансов», — объяснял он. «А что такое кафе в Сан-Франциско? Высокая рента и низкая маржа. С клиентами проблем не оберешься. Какой-нибудь чувак с клочковатой бороденкой...» По шесть часов торчит за столиком, лапает свой ноут и тянет одну единственную чашку кофе, у которой какая маржа? Двадцать центов? Не пойдет. Единственный способ заработать на кофе, говорил Гасан всем этим потенциальным рестораторам, покупать свежие зерна, обжаривать их и продавать, контролировать цепочку поставок, диктовать цены, закупать кофе у источника. Вот там, да, там маржа. Но заниматься такими вещами никто не хотел. Никто. До Мохтера. И потому Гассан, прилетев в Саудовскую Аравию, а затем улетев, гуляя под цветущими сакурами в Киото, размышлял о том, что мысль у Мохтера здравая. Гассан знал, что йеменский кофе вроде хорош, но вывести его из страны непросто. Если в Йемен поедет американский йеменец, Он ведь станет единственным мостиком между неприступными горами и местным политическим дурдомом с одной стороны и мировым рынком кофейных зерен с другой. Много лет прожив в эфемерном мире программного обеспечения, Гассан искал чего-нибудь более трехмерного. Кофе можно понюхать, потрогать, попробовать на вкус. И кофе — товар широкого потребления. Ему не страшна никакая рецессия. Не считая бензина, кофе, пожалуй, Самый кризисоустойчивый товар. Топливо для машин, топливо для людей. «Ну а ты давай-ка посерьезнее», — сказал Гасан Мохтеру в тот день в миссии. «Пойми хотя бы, о чем речь-то идет».